В кабинете, куда он вошел, было так накурено, хоть противогазы на пороге выдавай. Солнце, жарко ломившееся в окно, не могло проломиться через табачные тучи. Бледные лучи соломкой растрясались под столом, под стулом, куда клубы дыма не смогли закатиться. Из табачной тучи раздался голос, неожиданно нежный, «Кто там? Милости прошу!» Руками разгребая дым, парень вышел на свет к широкому конторскому столу, стародавней первоклассной работы. Голосок, пригласивший парня, должен был бы, кажется, принадлежать дюймовочке или, по крайней мере, миниатюрной какой-нибудь нарядной куколке. Но нет». За столом восседала живая гора, здоровенная баба Клементина Бабыльевна, больше известная как Клементина Кобыльевна или просто-напросто Бойчиха. Коня на скаку остановит, кастрирует и подкует. Так про нее шушукались в народе. Байчиха это редкий экземпляр. Кажется, Бог пошутил или что-то напутал. Сделал заготовки для двух отменных женщин, а потом зачем-то все отдал одной. Рука бойчихи напоминала копыта. Крупная грудь ни одного мужичонку, наверное, до полусмерти придавливала в постели. Даже родинка была на переносице чрезмерно крупная, как слива, синеватая, осыпанная пухом. Янтарные прокуренные зубы, Тоже крупные, почти квадратные. Все у нее было крупное, И только голос мелкий, Воркующий голос, приветливый. В больших лошадиных глазах Изумительное очарование. Постоишь возле нее, поговоришь немного, И тебя перестанут пугать Размеры этой странной забобьохи. Невольно попадаешь в... Под обаяние. Мир тесен. В детстве, проведенном на Телецком озере, Милован несколько раз видел эту бойчиху. Только тогда он перед ней испытывал ужас и трепет. А сейчас повеселел. Точно тетку родную встретил. За десять лет, пока не виделись они, бойчиха мало изменилась. Конечно, постарела, но габариты ничуть не уменьшились, даже наоборот, раздобрела от сытости, от малоподвижности. «Присаживайся, мальчик!» Грудным нежным голосом пригласила бойчиха, поправляя гнидую прическу. «Благодарю вас, девочка!» С улыбкой дерзко ответил студент. Клементина Бабыльевна ошеломленно посмотрела на него, а затем неожиданно расхохоталась, чтоб не сказать заржала, сотрясая тройной подбородок, под которым блестело что-то вроде уздечки, подделка под серебряное украшение. «Ах ты, ах ты, сводочь синеглазая!» – заворковала она, разглядывая посетителя. «Девочкой меня в последний раз, знаешь, как называли? Перед Куликовской битвой!» В горле у парня першило от дыма, Да ну, покашлял, хорошо сохранились. И опять она заржала, переполняясь хорошими чувствами. И не сдержавшись, грохнула крашенным копытом по столу. Авторучка подпрыгнула, скрепки поскакали блестящими букашками. Из толстого зеленого сукна порскнула пыль, золотисто закружилась, попадая в полосу солнечного света. «Ну ты меня, мальчик, уважил, ха-ха-ха, стригунок!» «Я старался». «Ну, я тебя слухаю, милый», — отсмеявшись сказала она. «Что ты хотел, стригунок?» Пастухова так и подмывала спросить, когда они уехали с Телецкого, кто там остался из общих знакомых, какие перемены там произошли. И про Зарему, сыночка, спросить хотелось. Зарема был ее сыном. Но какое-то странно тревожное чувство подсказывало, что этого делать не стоит. Лучше всего оставаться инкогнито. «Я что хотел узнать?» Начал он, небрежно закинув ногу на ногу. «Как тут насчет миллиона, скотопрогона?» И прочее. По лицу Клементины Кобыльевны скользнула усмешка. Ну, насчет миллиона я тебе стригунок брехать не буду. А вот Геморой, это точно. Уже хорошо. Ну а кроме того, что за прелести в импорте там? Привычно распечатав пачку Беломорра. Бойчиха принялась рассказывать, на каких условиях контора вербует людей для перегона монгольского сарлыка по Чуйскому тракту. «Раньше, – повествовала она, смачно затягиваясь папиросой, – контора «Скота Импорт» так и называлась «Монгольская экспедиция Чуйского тракта». Первый перегон на нашем тракте стартовал 13 мая 1930 года – «Ты почему, студент, сидишь, не конспектируешь, а, сволочь синеглазая? Ха, ха ха ха ха Он хотел возмутиться по поводу сволочи, но вдруг сконфузился, поглядев на зеленое поле старинного ленелого сукна. Дело в том, что когда бойчиха саданула кулаком по столу, фотография... Выпала откуда-то из конторской книги. И фотография непростая. На ней была красавица. Та самая, с которой он недавно познакомился. Молила. Парень изумился, измоченив голову, чтобы получше фото рассмотреть. Продолжая расписывать прелести летнего скотопрогона, Клементина Бабыльевна заметила остекленевший взор студента. Взяла фотокарточку, повертела в руках. Что, мальчик, нравится крабя? Да, как вам сказать, ему не хотелось открывать свое сердце. Нравится, я вижу по глазам, угадала бойчиха. И мне тоже глянется. А кто это? Он смутился, розовея широкими челдонскими скулами. «А ты не узнаешь?» Глаза гром бабы вспыхнули веселым сумасбродством. «Узнаю». Он еще сильнее покраснел, глядя на фото. «Ну?» — выпытывала бойчиха. «И кто же это?» «А?» Окончательно смутившись, он решил ей подыграть а это вы, наверное, в молодости, да? Клементина Бабылевна аж задохнулась от восторга. От, падла! распознал, конечно, я перед самой Куликовской битвой. Ха-ха-ха. И по конторе прокатилось опять задорное заливистое ржание. В таком примерно духе они потолковали несколько минут. Затем Клементина Бабыльевна позвонила куда-то, узнала, есть ли еще необходимость в скотогонах на Чуйском тракте и, положивши трубку, развела руками-копытами. «Нету, стригуночек, все занято, всех запрягли». «Жалко», — сказал он без сожаления, — Вот уж не думал, что у вас тут все нарасхват. Нет, нет, ну что ты, стригунок, контора серьезная. Забабеха опять закурила. Вот, например, Лалай и Ромка Батабуха, ну, ты их видел во дворе. Эти два друга, хрен до да подпруга, они еще с зимы на очередь становятся. О как, понял? Парень поднялся, делая вид, что расстроился, по поводу отсутствия вакансий. Ладно, значит, не судьба. Сиди, неожиданно приказала бойчиха. Что ты сразу лапки вверх задрал? Ты лучше скажи водку пьешь, вот я тебе сейчас стакан налью, ты выпьешь, тогда и приму на работу. Глаза у студента покатились на лоб. А нафига мне это надо? Нет, извините. Бойчиха мигом повеселела. Окурок с силой раздавила в пепельнице. Искры полетели из-под копыта. Не пьешь? Ну и отлично! Это я так, для проверки на вшивость. Клементина Кобыльевна, раздирая бумагу пером, нацарапала какую-то записку. На! Поедешь на остров? Там алкашей полбарака. Кто-нибудь из них наверняка сопьется до перегона. Он повертел бумажку, положил на стол. И чего я там буду? Сидеть дожидаться, пока сопьются? Ох, какие мы гордые!» Бойчиха встряхнула грудями. «Ну, можешь не сидеть, можешь плясать. А плясать не можешь, стригунок, тогда проваливай на все четыре стороны. Нечего мне голову морочить». Парень подумал, взял записку. И долго там сидеть на острове. Остров не тюрьма. Там долго не сидят. Бойчиха пожала необъятными плечами. Может, завтра, может, послезавтра отправку протрубят. И далеко, в Монголию. Правда? Он приободрился. А куда там? «Вуланбатор! Че ты пристал? Там тебе все обскажут! Ну, чего еще? Давай, проваливай! Тут дел по горло!» Бойчиха, опустив глаза, что-то старательно стало царапать в конторской краснокожей книге толщиной в кирпич. Потоптавшись, парень жадно посмотрел на фотографию Малилы. Пошел к порогу, но спохватился. «Погодите!» А что это за остров? Где он? В Тихом океане, где все черти водятся. Клементина Кобыльевна отбросила ручку, и по конторе снова прокатилось задорное заливистое ржание, от которого задрожала занавеска на окне, и заколыхались голубовато-сизые тучи тавачного дыма, пронзенного соломой солнечного полдня.